Консонанс признания. Что-то висело в воздухе, что-то непонятное, но тревожное. Ожидание чего-то, какого-то события, очень важного события. Сам замок выглядел торжественным. На грани слышимости звучала мелодия, зовущая куда-то в неизмеримую даль, где человеку никогда не бывать. Казалось, небо открывает свои врата, призывая к себе крылатых душой, и, пронзая миры и вселенные, летит вдаль зов, заставляющий забыть о себе, бросить все дела, распахнуть крылья и взлететь. И возврата назад в обыденную мертвенно-серую жизнь уже не будет. Никогда. Ибо разве способен снова погрузиться в грязь, познавши небо? Нет, конечно. Он уже иной, навсегда иной. Ему здесь нет места. Только там, где дуют ветра звезд, где гремит музыка сфер, где Господь улыбается своим детям. А если крылатый все же вернется к тем, кого любит, то недолго проживет. Бескрылые затравят, затопчут, вырвут крылья и с гиканьем сожгут их. И вернувшийся умрет от тоски. Он уже не в состоянии жить их жизнью, пустой и бессмысленной. Музыка усиливалась, вовлекая в себя все новые и новые инструменты. Только вот музыкантов не было видно. Казалось, само мироздание звучит, настраивая себя для предстоящего. По коридорам замка плыли клубы разноцветного тумана. Стены то и дело меняли форму. Возникали и исчезали залы, лестницы, висящие в воздухе площадки. То тут, то там спихивали символы, недоступные пониманию случайного свидетеля, если бы он каким-то чудом здесь оказался. Да и снаружи замок выглядел необычно. Золотистая пирамида, состоящая из сотен тысяч плывущих в пустоте элементов, висела над поверхностью мертвой планеты, на которой никогда не возникало жизни. Инициацию нового барда нельзя проводить в населенном мире. Слишком опасно. Поэтому никто и не видел волн разноцветного сияния, мечущихся над замком. Однако внутри люди были. То на бесконечной плоскости, то на балконе, то просто в воздухе появлялась длинноволосая фигура с гитарой в руках. Их невероятные одеяния оправдывали прозвище – «безумные барды». И в самом деле – «безумные». Джессика смотрела на бардов ошалевшими глазами. Ей и в голову не приходило, что можно одеться таким образом. Один был в какой-то развивающейся золотистой хламиде, в которую вполне можно завернуть десяток человек. Второй – в желто-зеленом панцире с шипами. Третий зачем-то завил свои длинные волосы жестким гребнем, предварительно выкрасив их в оранжевый цвет. Ужас! Воздух наполняла какая-то странная торжественность. Казалось, весь мир готовится к чему-то очень важному. Джессика ощущала это какой-то очень глубоко находящейся частичкой души, и ей было не по себе. Невдалеке от графини застыл сжимающий кулаки Аренасий. Он знал только. Сегодняшнее торжество связано с его лапонькой. Что-то девочке сегодня предстоит очень важное. Но что? Старый солдат волновался с каждым мгновением все больше. Слишком все вокруг было странным. В центр огромного зала, стены которого тряслись вдалеке, вышел древнейший, одетый, в отличие от остальных, в самый обычный комбинезон, только глубоко черного цвета. В руках он держал потертую гитару. «Сегодня у нас пополнение!» Голос Барда донесся до каждого, хотя говорил он совсем негромко. «Встречайте! Элифани, дочь Аренасия!» Пальцы древнейшего коснулись струн, зазвучала легкая, зовущая куда-то мелодия. Барды расступились, и вдалеке показалась совсем юная девушка в белоснежном платье. Ее вытянутые вперед руки лежали на ладонях Абудая и Дина. Шаг за шагом они приближались к древнейшему. Подойдя совсем близко, барды отпустили Эльку и разошлись в стороны. В руках каждого тоже появилась гитара. Откуда-то возник Эсти и сел за ударные. Его худое лицо было торжественным. Послав Эльке одобряющую улыбку, он слушался в мелодии, поднял палочки и... грянуло. Жесткий металл разорвал мироздание. Пальцы бардов метались по струнам, наращивая темп с каждой секундой. Они не пели, просто тянули... о о о Но это звучало так... страшно это звучало. У многих хлопнула кожа на лицах и потекла кровь. Элька вздрогнула и подошла к отцу. Она прощалась с собой. Когда все закончится... Она окончательно перестанет быть человеком. — Что, лапонька? — едва слышно спросил старый солдат. — Мне страшно, папка. Если бы ты знал, как мне страшно. — Так не иди. — Не могу. — Горько усмехнулась девушка. — Поздно. Я уже, Барт, ничего с этим не сделаешь. — Тогда заставь свой страх уйти, — жестко сказал Аринасий. — И вперед. Бой покажет. — Спасибо, папка. Затем Элька подошла к Джейсике. Они обнялись, и графиня пожелала подруге удачи. Барды продолжали тянуть свое бесконечное «О -о, о о о дожидаясь девушку. Каждый был в крови, каждому было больно, но ни один этого не показывал. Заставлять их ждать Элька больше не могла и четко осознавала это. Протянув руку вверх, она достала из ниоткуда любимую гитару и вслушалась в мелодию. Коснулась пальцами струн и резко выдохнула, чтобы успокоиться. Руки дрожали. Вот и все вот и пришло время по настоящему узнать что это такое быть безумным бардом девушка ощущала трепетание сети, ждущей ее и с трудом сдерживала слезы прошлое осталось позади все человеческое уходило на нее надвигалась звенящая бесконечная пустота зовущая пустота которая не была пустотой слабо улыбнувшись элька рванула струны и присоединилась к бесконечному о Аренаси вскрикнул от ужаса и рванулся к дочери. У нее лопнули и вытекли глаза, изо рта хлынула кровь. Однако что-то не пустило его, мягко отодвинув в сторону. Девушку и трех бардов окружило сияние, мироздание вздрогнуло. И бездна проснулась, пытаясь понять, кто осмелился потревожить ее покой. Элька становилась все более прозрачной. Через какое-то время она просто исчезла. Барды остались, но выглядели полупризраками, нежитью какой-то. Бесконечная, невероятное, прекрасная. Элька долго потом пыталась подобрать слова, чтобы описать сеть, но не смогла, не подавалась это описанию. Нечто несказанной сложности, раскинувшееся над вселенными и временами, нечто покрывающее собой все мироздание. Красота сети могла вызвать слезы, но по мере более глубокого включения человеческие чувства постепенно отходили в сторону и забывались. Что-то изменялось в душе девушки, изменялось раз и навсегда. Все прежнее теряло значение, оставалось только одно – сеть. И долг, выше которого ничего нет. Древнейший Дин и Абудай осторожно вели ее, адаптируя к сети, обучая слушать и понимать музыку сфер, ощущать диссонансы и консонансы. С каждым мгновением Элька осознавала все больше, чувствовала такое, чего раньше и представить себе не могла. Она видела последствия происходящего на миллионы лет вперед – Понимала, что можно, а чего нельзя делать. Сколько времени она провела в сети, девушка не знала. Ей казалось, что тысячи и тысячи лет. Однако, выйдя, поняла, что во внешнем мире прошло всего лишь четверть часа. «Родился еще один безумный бард!» — возгласил древнейший, держа за руку пошатывающуюся от слабости Эльку. «Нас стало больше!» «Безумие!» — поддержали его остальные. «Безумие!» Со стороны они и в самом деле выглядели сумасшедшими. Их глаза горели, каждого трясло, каждый хрипел только одно слово «Безумие – «Безумие!». Тысячи инструментов звучали под сводами огромного зала, но это нельзя было назвать музыкой. Джессика не знала, что это, ей просто было страшно. Только в этот миг она окончательно осознала, что безумные барды – уже не люди, а нечто совсем иное. Настолько иное, что понять их почти невозможно. Вскоре все вокруг скрыл туман. Из него продолжало звучать то же самое слово. «Безумие!» Стало прохладно, и Джессика поежилась. Кто-то накинул ей на плечи плащ. Графиня обернулась и встретилась взглядом с улыбающимся Арианом. Она улыбнулась в ответ. Как бы то ни было, ее дорога отныне совпадает с дорогой безумных бардов. «И пусть будет безумие!»